17.6. Под самый конец. Надежда Мандельштам в самом начале книги «Воспоминания» в Италии она вышла под названием «Лепока и Лупи. Век и волки». Пишет, что она Ахматова была уверена, что ее тоже арестуют. А Пунин, ее третий муж, говорил ей, «Вас придерживают под самый конец».